Глава 4. Как бы отдавая последние почести Шелихову, Александр Баранов салютовал троекратным залпом из пушек и ружей, и в ледяных пропастях Якутата долго отдавались раскаты салюта. В августе 1795 года отряд Баранова торжественно занял берега Якутатского залива. Писсаро Российский сам поднял здесь древко с флагом, увенчанное крылатым гербом. Отныне вся эта область принадлежала России. Сквозь туман блестели ледяные потоки, низвергающиеся со склонов горы Святого Ильи, большой горы, на языке индейцев. Она была видна из губы Беринга. В Якутатском заливе была также бухта разочарования. Печальная память о том, как испанский мореплаватель тщетно искал здесь пролив между океанами. Сохранилось написанное рукой Баранова донесение о приличной процессии занятия Якутата в присутствии главного Тойона местных индейцев Котчика. Вскоре Гаврила Прибылов повез в Якутат первых поселенцев, Но поход его окончился неудачей, и он возвратился на Кадьяк. Прибылов оставил на материке Аляски отца Ювеналия. Монах-геолог отправился к западу от Кенайского залива, в огромную и неизведанную страну, к водам Большого озера, к огням вулкана Илиамна. Там Ювеналий был убит индейцами около озера Шелихово. Потом умер Гаврила Прибылов, открывший для мира острова Святого Георгия и Павла. В наше время на островах Прибылова мощная радиостанция передает в эфир свои позывные, и над островами кружат гидропланы со знаками Соединенных Штатов. Прибылов долго и честно служил Шелихову и Баранову, первым русским людям Нового Света. Корабль, на котором плавал Прибылов, Три святителя, прославивший себя по ходам Шелихова, погиб и был выкинут жестоким штормом на берег Камышатской губы. Только в 1796 году Баранову удалось доставить всех поселенцев в Якутат. На береговом мысу выросла казарма для промышленных, рядом с ней магазин, кладовые... Русское население посетил индейский тайон Котчик. Кинайцы клялись русским в дружбе. Баранову оставалось теперь лишь выжать буйных лебедевцев из Кинайского залива Инучка, где они сидели на шелеховских землях, да еще б охвалились, что будут воевать с Барановым. Поручик Яков Шильц по приказу Баранова устремился на корабле «Северный Орел» к югу вдоль побережья Америки. Шильц миновал Чильхат, неподалеку от которого в жерле потухшего вулкана рождается Юкон. «Северный Орел» шел мимо ледяных полей, сползающих в море. Огромные горы возвышались здесь над льдами, камнями, синими морскими просторами. Это побережье казалось одним из чудес мира — За Чельхатом открывались все новые и новые острова, освещенные пламенем вулкана. Как раз в это время извергал огонь вечный страж ситки Эджкамп, или вулкан Святого Лазаря. Он стоял, как горящий мыс, выдававшись в море. Так Шильц в 1796 году достиг созвездия самых южных островов у побережья Аляски. На западном берегу острова Ситка была гавань, свободная зимой от льдов и способная вместить чуть ли не целый флот. Вечный снег на горах, зелень хвойных лесов, живописные острова, отраженные в бесчисленных проливах — такую была Ситка. Котлиян, вождь ситкинских индейцев, принес Шильцу жалобу. «Неизвестный Белый, — говорил Тайон, — грабит индейцев. Он вымогает бобров, заковывает людей племени ситков в кандалы. Это был, как оказалось, пират-барбер на корабле Артур. Шильд встретился с ним в заливе Креста. Северный орел пошел к Кадьяку прямо на огне чудовищных маяков. Вулканы, некоторые высотою, как Монблан, показывали путь к северу от сидки На следующее лето боцман Тихон Сапожников, который так ревностно возделывал ячмень на Кадьяке, совершил подвиг, суть которого осталась тайной до наших дней. На промысловом судне Зосима и Савватий, в погоне за морским зверем, он потерял счисление и заплыл так далеко на юг, что от тропической жары стала таять смола на бортах корабля. Никаких признаков земли и островов Сапожников не видел все время, пока его корабль носила в неизвестном просторе. Наконец, Сапожникову удалось возвратиться в знакомые места, и он добрался до острова Афогнак. Баранова-боцман Сапожников уверял, что корабль уцелел от гибели благодаря чудодейственной силе старинной иконы, которой дружно молился весь экипаж в дни, когда корабль била штормами в неведомых водах. Но где именно побывал Сапожников, это так и осталось вечной загадкой. В те годы русское общество продолжало следить за подвигами тихоокеанских мореходов. Гавриил Державин сочинил четыре строки, которые вскоре были высечены золотом на плите уральского мрамора над гробией Шелихова. «Колумб здесь роский, погребен, приплыл моря». Открыл страны безвестны. Но зря, что все на свете тлен, Направил паруса в океан небесный. Державину вторил Дмитриев. Он тоже сочинил надпись на памятник Шелихову. Молодой Жуковский в стихах «Могущество, слава и благоденствие России» Рисовал, как в бесчисленном сонме полуночных народов Стоят... и бобром одетый Камчедал, и секирой острый Алиут. В 1797 году Радищев на пути из Сибири встретился со сподвижником Шелихова, командиром корабля «Святая Екатерина» Ловцовым. Еще из Иримска Радищев писал, что до него дошла весть о смерти Шелихова. В Иркутске... на доме, где жила вдова Колумба Росского, Наталья Шелихова, была прибита вывеска с изображениями Меркурия, крылатого Голиота и тех дикарей, о которых Державин писал покрытые шерстью, рыбьей чешуей, одетые листьем и корой. Правда, на иркутской вывеске «Аллиуты и индейцы» были более похожи на себя. Литеры, выведенные на вывеске, гласили — Контора 1797 года. Главная Иркутская Соединенная Американская Компания. В том же году в Охотске стал проходить службу Мичман Штенгель, отец которого хорошо знал шелехова Когда мы будем говорить о декабристах и их связях с российско-американской компанией, мы вспомним и об Охотском Мичмане. В 1798 году люди Лебедева-Ласточкина покинули Нучек и китайский пролив. Дерзкий Степан Зайков и лебедевец Коновалов, когда-то грозившие Баранову войной, увели свои корабли Иоанн Богослов и Святой Георгий. Лебедевцы оставили Аляску навсегда. Тем временем отряд барановских промышленников добыл в проливах Ситки более тысячи морских бобров. Баранов начинал заселение Ситки. Василий Медведников, отважный шелиховский передовщик, пришел к Ситке на корабле «Орел», осмотрел привольные места, и скоро на Ситкинском побережье застучали топоры. Вот они, драгоценные свидетельства того времени. Большая пачка писем Баранова. Копии этих писем покоятся в моей Тихоокеанской картотеке. Подлинники лежат в старинном архиве, найденном мною. Но предваряю вас наперед, чтобы приготовили дух свой к постоянной терпеливости, выслушав между многими здешними благополучными успехами и о несчастливых, немалую скорбь всем нам навлекающих и вам причинить могущих приключениях. Так начинались эти письма Писсаро Российского. О приключениях было много. Корабль «Орел», вводимый штурманом Таллином, спускался на юг от сидки и доходил до островов королевы Шарлотты. На обратном пути... Корабль погиб в Чугаческом заливе. Погибло судно «Феникс», отправленное из Охотска на Кадьяк. 150 промышленников в Хуцновском проливе погибли самым обидным образом после того, как поели мелких черных ракушек. В Якутате началось поветрие. Много русских умерло от неизвестной болезни. Иноземные шкиперы стали продавать индейцам оружие и порох. Моряк искусный, но человек недобрый. Пират-барбер рыскал все время в Аляскинских водах. Но, тем не менее, 20 русских промышленных и шесть женщин строили будущий город Ситку. В июле 1799 года Александр Баранов сам прибыл туда. На пустынном берегу выросли дом для начальника, двухэтажная казарма с двумя будками для пушек, рыбные сушилки, баня и часть крепостной стены. Баранов зимовал на новых местах. Он жил сначала в изодранной палатке, потом в черной бане. Там Баранов занимался обработкой сведений о крае. С пером в руках он подсчитывал, сколько прибыли даст ситка. Оказалось, что в 10 лет здесь можно было бы добыть не менее 100 тысяч бобров. По ценам в китайском кантоне эти бобры стоили бы самые мало — 4 миллиона 500 тысяч рублей. Зимой строители ситки стреляли севучей и нерп и тем питались. Весной к берегам подошло столько сельди, что ее не успевали ловить. Командир американского торгового корабля с удивлением разглядывал чистоколы новой крепости, выросшей на скалах ситки. Бенгальский индеец Рычак был постоянным переводчиком при переговорах Баранова с иноземными мореходами. Капитан Джеймс Скотт из гавани Нью-Йорк, распевая с Барановым ром, предупредил его, чтобы тот опасался прихода испанского фрегата. С индейцами Баранов старался завести хорошие отношения. К нему в черную баню и в новый дом начальника ситки приезжали три ситкинских тойона скаут коухкан и ска Тогда и была написана бумага об уступке ситки русским. Василию Медведникову, который был назначен начальником крепости, Баранов приказал строго-настрого ничего у индейцев даром не брать. Баранов собирал игрушки, на которых воины племени Ситка устраивали свои пляски. В числе новых обитателей Ситки было несколько иноземных матросов. Они были всего в числе 11 человек, высажены с корабля в наказание за проступки перед капитаном. Трое из них пришли к Баранову, и по добродушию россиян были приняты на работу в новой крепости. Мореход О'Кейн рассказал Баранову. Среди капитанов кораблей, посещающих Аляску, ходит слух, что европейцы видели у местных жителей бухты Букарелли Бобровой русскую одежду, подбитую лисьим мехом, и цветные лоскутья. Баранов полагал, что эти вещи — Печальная память о людях Чирикова, убитых индейцами в 1741 году. Баранов не знал еще о тех больших изменениях, которые произошли с компанией Шелихова и Горикова. Ее как таковой уже не существовало. Еще в 1798 году в Иркутске был подписан акт о соединении двух компаний. а именно Шелихова и Голикова, и иркутской коммерческой Мыльникова с товарищи. Но не прошло и года, как образовалась российско-американская компания. Директором ее с титулом первенствующего был назначен зять шелехова, просвещенный купец из Великого Устюга Михайло Булдаков. Второй зять Колумба Российского, блестяще образованный Николай Рязанов, бывший начальник канцелярии Державина, также стал во главе российско-американской компании. Главная контора компании была переведена в Петербург. В 1800 году о новой компании писал политический журнал. Наталья Шелихова, когда-то делившая с мужем опасности жизни на Кадьяке, была возведена в дворянское достоинство. Голубой щит герба Шелиховых сторожили по бокам два американца, держащих якорь и жезл Меркурия. Баранов был награжден золотой медалью, но он не помышлял о наградах. «Я бесчиновный и простой гражданин Отечества», писал он на себе. Он занял берега озера Шелихово, Ильямна послал Ивана Кускова для исследований на реку Медную, построил новые корабли, разведал богатство нового света. В 1802 году весною Баранову донесли о плохом предзнаменовании. В Кенайском заливе и на побережье Аляски были пойманы белые лисицы. По мнению местных жителей, нужно было ожидать несчастья. В июне Иван Кусков, близ устья ледяного пролива, видел падение метеора, который, подобно раскаленному ядру, промчался по ночному небу. Простодушные русские люди верили в эти тревожные приметы. И вот высокое пламя поднимается над кровлями ситки, пылают дом правителя крепости, сараи, корабль, стоящий у берега. То Йон Скаут-Лельт в красном суконном кафтане и лосином плаще стоит на пригорке против дома начальника. Он руководит кровавой резней. Воины племени Ситка врываются в казарму, убивают Василия Медведникова и других русских, снимают скальпы с еще живых жертв. Русские пушкари падают замертво у своих медных единорогов. Индейцы бьют по русской крепости из пушек, рушатся острые чистоколы, языки пламени пробиваются через окна верхней казармы. Но что это? В толпе индейцев, лица которых раскрашены графитом, а волосы, осыпаны орлиным пухом, мелькают лица европейцев. Те самые матросы, которых Баранов определил на службу, которые лишь вчера ходили на добычу нерп и севучей, теперь идут впереди индейцев, бросают зажженные пыжи на кровли ситки, окровавленными руками хватают бобровые шкуры. Разграблен склад мехов в верхней казарме. Истребив всех русских, находившихся в этот день в ситке, индейцы бросились в окрестный лес ловить женщин, собиравших ягоды. Обросим плотников, работный человек со скотного двора, восемь дней скитался с одним алютом в дремучем лесу, скрывался в дупле. Он уцелел и сделался почти единственным свидетелем резни в ситке. В эти страшные часы к берегам ситки подошел на корабле «Юникорн» черный корсар «Барбер». Он принял к себе на борт трех русских беглецов из ситки, трех алиутов и восемнадцать женщин и детей. Вероломство Барбера перешло все границы. Скрывая следы собственного преступления, он схватил Тайонов, Котеляна и Скаут-Лельта и заковал их в кандалы. Барбер приладил веревочную петлю на ног грозя повесить на ней Тайонов если они не отдадут мехов, награбленных в ситке. Бобровые шкуры Барбер немедленно прибрал к рукам. После этого Барбер нагло появился у Кадьяка, выставил двадцать пушек с борта корабля и потребовал с Баранова выкуп за пленных. Скрипя сердце, Александр Андреевич отдал пирату бобров, по крайней мере, на тридцать тысяч рублей — лишь бы выручить из плена русских людей и алиутов. После этого Барбер ушел на Гавайи, где пьянствовал, и хвалился тем, что скоро пойдет на Кадьяк и разобьет из пушек Барановскую крепость. Вскоре открылось, что Барбер был главным виновником ситкинской резни. Он заранее высадил у мыса Эджкамп своих матросов, подстрекавших индейцев к мятежу, дал Тойонам пушки, ружья и порох. Больше того, Барбер с другими белыми пиратами привозил в южные проливы Аляски чернокожих рабов и продавал их индейцам. Он подбил Тойонов Бобровой бухты к выступлению против русских. Барбер нанес большой вред русским делам на Аляске. Одновременно с истреблением ситки индейцы напали на промысловую партию Урбанова в Кинайском проливе и перебили более 90 звероловов-алиутов. Иван Кусков, бывший в то время возле Якутата, несколько дней бился с окружившими его индейцами колышами, палил из пушек, скрываясь от пули стрел индейцев за завалами из срубленного леса. В 1802 году Было истреблено в разных местах Аляски более двухсот русских и алиутов. Барбер с мостика своего корабля любовался огнем пожаров, встающих над крепостями Большой Земли. Но, несмотря на все эти бедствия, русский флаг развивался на деревянных башнях 11 крепостей Аляски. Двенадцатая крепость Ситка была еще в руках индейцев. Баранов готовился к бою за возвращение крепости. Он строил корабли, один из которых был назван Ермаком. Хотя ситка была занята индейцами, русские не прекращали своих походов за бобрами в воды к югу от нее. Тимофей Тараканов и Швецов ходили на байдарах в Калифорнию, Они побывали в порту Сан-Диего, доходили до бухты сан кинтин где добыли тысячу бобров. Пират-барбер опять дал о себе знать. Один шкипер взял у баранова 25 пять якобы для совместного бобрового промысла, и не вернулся обратно. Через некоторое время пресловутый барбер привез этих алиутов на Кадьяк и стал вымогать за них выкуп. Алиуты не могли объяснить, где именно они скитались по милости Шкипера, лишь потом выяснилось, что он оставил их в Калифорнии, где алютов и подобрал Барбер. Пират взял с Баранова десять тысяч и удалился с Кадьяк.